Центральный зал с каменными стенами трёхметровой толщины стал местом ритуальных собраний рыцарей Тенивого внутреннего совета СС. Под залом, глубоко в недрах скалы, в склепе святилище горел вечный огонь, и по кругу вдоль стен размещались 12 урн для праха 12 рыцарей Тенивого совета. Там совершались магические обряды, посвящённые общению с миром мёртвых. Количество рыцарей в теневом совете СС – 12 – было таким же, как число членов в группах, на которые делятся с глубокой древности братства посвященных и братства света и братства тьмы. Это проявление законов устройства 12-ти личной иерархии начал. У всех исторически известных адептов-учителей была группа из 12 учеников – 12 апостолов. Это же число подразумевает наличие 13-го наставника, от которого члены теневого совета получали наставления и приказы. Замок Вевельсбург со временем должен был превратиться в огромный город-крепость. Макет этого будущего бастиона, о который разобьётся зядское вторжение, имел форму копья, острым концом указывающего в сторону России, Советского Союза. Предполагалось, что Риха перейдёт орды восточных варваров и нанесёт удар первым. Главным разработчиком концепции орденских замков СССР был медиум Карл-Мари Виллигут Вейскор. В СС он вступил в сентябре 1933 года и сразу был назначен главой отдела древней и ранней истории в главной службе расы населения СС в Мюнхене. По протекции самого главы Чёрного ордена, рейхстфюрера СС Генриха Гиммлера. Чем он очаровал Гиммлера? Своими воспоминаниями, которые пробуждались в его родовой памяти о династии древних германских королей. Первой его обязанностью было записывать картины из их жизни – в которой когда-то в прошлых воплощениях он участвовал сам, будучи одним из этих правителей. Виллигуд приобрел безграничное доверие Гиммлера, стал его наставником в вопросах прошлой и будущей истории личным магом. Сначала он гаупт штурмфюрерный СС капитан, а к 1936 году уже бригаденфюрер, бригадный генерал, личный комиссия рейхсфюрера СС. Именно он сыграл решающую роль в активизации работ по созданию Вевельсбурга как средоточия ордена и места, откуда будет исходить духовное руководство крестовым походом. Историки называют медиума Карла Веллигута не иначе как распутин Гиммлера. Кто он и откуда он взялся? Карл-Мария Вейсхор был рыцарем одной из масонских лож в Градце, в которую вступил в 1889 году и занимал в ней пост первого канцлера. Он был рыцарем-масоном, с которым поддерживали связи Йоркландс, создатель теософогии и его единомышленники из Ордена Новых Тамплиеров. Так, опять, уже в который раз, всё в этой истории проходит по кругу и замыкается на авторах идеи нового тамплиерства, расовой чистоты, на создателях нового масонства, на тех, кто денатурализовали и бесславили масонство, а затем использовали его в своих целях, на тех, кто, согласно авторитету Большой советской энциклопедии, сотрудничали с Муссолини и Гитлером, на иезуитах. Они внесли грандиозный вклад в историю человечества, они это знали, Может быть, они не зря опасались исполнения старинного восточного пророчества. Впрочем, что значит изуиты в этой странной борьбе могущественных невидимых сил? Они всего лишь исполнители, маги, хотя и очень профессиональные. Была создана грандиозная религия, массовый культ, закруживший в ритуальном водовороте миллионы людей, втянувших их во власть загробного мира. Если бы это не приобрело такого гигантского масштаба, не имело таких глобальных для всей планеты последствий, то нацистский культ назвали бы религиозной сектой. Но секты называть не приходится, поскольку фашизм за 12 лет существования Третьего Рейха превзошел по результатам деятельности самого хозяина мира – Римско-католическую церковь. Правильнее было бы назвать систему фашизма церковью. Церковью со всеми ее средневековыми атрибутами – святилищами, ритуалами, рыцарями, духовной иерархией, потусторонними руководителями могуществами с жертвенниками, концентрационными лагерями, самоотверженными святыми в кавычках медиумистическими пророками, посредниками между людьми и божествами.